Он бросил на брата взгляд, который говорил «Пять минут не больше». «Сейчас? Тогда я пойду к администратору, попрошу у него брошюры и гостиничные сувениры для Мэнди. Я быстро буду ждать тебя в номере». Она пошла назад. Тейт поднялся наверх с Джеком и Эдди. Эдди пожелал им спокойной ночи и направился к себе, оставив братьев вдвоем.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 Тейт указал подбородком на горлышко бутылки. «Я передумал». Джек протянул ему стакан. Тейт смотрел на письмо, держа его на расстоянии вытянутой руки и медленно, не отрываясь, пил Бренди. «Почему она попросила тебя это передать?» «Наверное, решила, что передавать его самой будет не слишком прилично». «Прилично?» — фыркнул Тейт, опять взглянув на письмо.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 Наверное, нет. Он стал молча разглядывать узор на ковре и вдруг расхохотался. В чем дело? Джек не находил в ситуации ничего смешного. Недавно Эдди предложил найти мне женщину, которая помогла бы мне снять напряжение. Где вы оба были, когда я был молод и одинок, и не отказался бы от услуг парочки сводников. Джек криво ухмыльнулся. «Видно, я это заслужил. Просто ты в последнее время такой взвинченный. Ну, я и подумал, что тебе было бы полезно поваляться на синее с какой-нибудь сговорчивой, похотливой бабенкой. Может, и было бы, но спасибо, нет». И за выпивку «спасибо» Тейт направился к двери. Он взялся за ручку, помолчал, а потом спросил